Глазные линзы Ника, медленно опускавшиеся на восходящих потоках жара, мельком окинули рядом стоящего Хоруюки, Такому, направившего свой бой на Номи, Чиюри, вскинувшую хоровой перезвончить чуть подаль, и Парт, стоявшую напротив Арган. А в этот миг Хоруюке показалось, что её взгляд стал немного мягче. Но он вновь обратился гневным в тот самый миг, когда она посмотрела на врагов овальные зелёные глаза стали бело-голубыми напоминая высокотемпературное пламя алая аура окутывающая её тело вспыхнула с новой силой и холодный воздух заката задрожал от разливающегося жара а затем она произнесла свои первые слова угрожающим яростным голосом а ну и распустили швы руки в этот момент ника закончила свой плавный спуск Коснулась ногами алтаря и скрестила руки на груди. «За это вы не отделаетесь даже двойной расплатой. Десяти. Нет, с учётом всего, что вы со мной сделали, тут уже на пятидесятикратную тянет. Готовьтесь, потому что сейчас от вас не останется даже пепла!» «Это Ника...» Харуюки неуверенно поднялся, ощущая, как в его груди поднимаются жаркие чувства. «Это та самая Скарлет Рейн. Кровавая буря». «Неподвижная крепость. Пусть она 40 минут провела в принудительном занулении, пусть у неё отобрали усиливающее снаряжение, но пламя души второй Красной Королевы продолжает гореть так же ярко». Харойёке знал, что в реальном мире Ника лишь 12-летняя девочка, которая иногда жаловалась на жизнь, а то и вовсе плакала. Возможно, именно в те моменты Ника показывала своё истинное лицо». Но если, оказавшись в тяжелейшем положении, она не преклоняла колени и не сдавалась, а вставала и сжимала кулаки, то она поистине сильный человек. И именно её воля есть истинная инкарнация, способная возвыситься над системами Брейнбёрста. Стоявшая напротив Арган повернулась, громко взревела, а затем прыгнула, приземлившись рядом с Ника. Харуюки тоже сделал несколько шагов, встав справа от алтаря. Такому и Чиюри быстро перебежали к левой стороне. Первой на слова Ника, вставшей во главе группы из пяти человек, отреагировала Аргана рей. На лице, частично сокрытым очками, появилась слабая улыбка, а затем послышался голос, совмещавший жизнерадостность и холод. «Сильные слова, девочка! Ты отлично держишься для Аватара!» у которого только что отобрали четыре усиливающих снаряжения. Если бы у меня забрали мою шапку, я бы тут же разрыдалась. Очень хорошо, если ты так хочешь. Я сорву с тебя твою чертову косынку и буду таскать за волосы, пока ты не разревешься. В словах и Тони Ника не слышалось ни капли сомнения. Похоже, она все это время оставалась в сознании вопреки тому, что Вайс поддерживал ее в принудительном занулении. В ответ на острые слова, не отступавши ни на шаг ника, аналитик пожала плечами и усмехнулась. Какие жуткие слова. Но я всё-таки девушка и лысый быть не хочу. Кроме того, я уже очень давно так не сражалась и немного устала. Дам дорогу молодёжи. А сама лучше посмотрю откуда-нибудь сверху. Короче говоря, троечка. Удачи. Как мы и обещали, теперь у тебя есть новая игрушка. Услышав эти слова, Харуюки перевёл взгляд на Цербера-3. Он молчал уже две минуты, с того самого мгновения, когда Харуюки и Такому прервали демоническую конфискацию. Он свесил руки, склонил голову и напоминал отключившегося робота. А может, это действительно так? Может, похищение четырёх мощнейших снаряжений перегрузило его, и он не мог сдвинуться с места? Хароюки пришел на ум тот случай, когда Номи попытался вслед за крыльями Харуюки отобрать еще и свой бой Такому, но не смог. Однако в следующий миг из опущенной головы донесся тихий мерзкий смех, опровергнувший догадку Харуюки, совмещенную с надеждой. <смех> Конечно, жаль, что мне помешали в самом конце, но это потрясающе. Так вот она какая королевская сила по сравнению с ней, те кусачки и жалкие крылья, что я когда-то похитил, бесполезный хлам. Даже четырёх снаряжений хватило, чтобы до предела заполнить вместимость всех трёх аватаров. Сказал Номи таким тоном, словно понимал, о чем думает и что чувствует Хуруюки, а затем поднял голову. Визор его лица по-прежнему скрывался за челюстями, но Хуруюки словно увидел на нем две линзы сумеречного цвета. Медленно отводя голову назад и поднимая направленные к небу когти, Номи продолжал говорить все более громким голосом, переходящим в крик вот оно! наслаждение грабежом кто-то потратил столько времени и усилий, чтобы найти и с огромным трудом взрастить эту силу а в следующую секунду она становится моей а главное что с этой силой я смогу забрать гораздо больше гораздо гораздо больше. Этот хохот как две капли воды походил на тот, что Харуюки слышал два с половиной месяца назад во время битвы с настоящим Дасктейкером. Вернее, тот металлический аватар, что стоит перед ним, даже более настоящий. Он, та самая Скверна, которую они отделили от человека по имени Номи Сейдзи, и которую привязал к этому аватару ещё более злобный хозяин. Он и есть истинная сущность Цербера 3, и его нельзя оставлять. Воспоминание, вернее призрак Номи, следовало вновь похоронить в глубине центрального сервера, а в идеале и вовсе полностью уничтожить. И прямо сейчас у них появился шанс. Пусть личность аватара и изменилась, количество очков определялось системой и должно остаться тем же. До того, как превратиться в тройку... Первый Цербер сказал, что у него осталось лишь 10 бёрст поинтов. Другими словами, если бы его победил Хоруюки, такой же аватар пятого уровня, то отобрал бы у него как раз 10 очков, полностью уничтожив Вольфрам Цербера. В таком случае воспоминания Цербера 1 наверняка бы стёрлись или переместились по обычным правилам. Но какая судьба ожидала воспоминания Церберов 2 и 3, сказать трудно. Возможно, они бы вернулись на Сервер, а возможно, стерлись бы окончательно. Однако вместе с воспоминаниями Номи исчез бы и Цербер 1. Хотя у них и нет доказательств, они полагали, что Цербер – искусственный металлический аватар, созданный с помощью теории сердечной брони. Другими словами, неестественный Бёрст Линкер – Пусть он, подчиняясь приказам Арган, держался на первом уровне, чтобы набрать побольше очков. Но стал уникальным гением, который никогда не терял чести, упорства и любви к битвам. Он стал другом Харуюки. И поэтому тот не желал лишать его всех очков, даже если Цербер сам просил его об этом. Хароюки хотел освободить его от всех оков и сразиться друг с другом еще много, много раз. Пока внутри Харуюки сражались противоречивые чувства, Ника обратилась к противнику, отобравшему у неё усиливающее снаряжение. «Ясно. Вижу слухи о том, что ты полный псих, не врали. Тебе никогда не удастся полностью освоить непобедимого, ведь даже у усиливающего снаряжения есть душа!» Вновь захохотал Номи и раскинул руки в стороны. Да уж, такие слова мог произнести только человек, который может на полном серьёзе называть себя Бёрст Ленкером. Что ж, давайте я покажу вам, что эта ваша душа бессильна как в ускоренном мире, так и в реальном. За исключением той части, что отвечает за верность мне. Резко вскинув левую руку, он забрался в меню. Затаивший дыхание Харуюки вспомнил, что Номи не любил произносить системные команды. Острый палец нажал четыре невидимые кнопки. Земля внутреннего двора содрогнулась от оглушительного грохота. Вокруг Цербера-3 появилось несколько огромных прозрачных объектов. Они тут же начали обрастать деталями, превращаясь в фиолетовые орудия, покрытые бронепластинами. Первый появилась кабина, захватившая Цербера-3 со спины. Затем слева и справа возникли огромные лазерные пушки — соединившись с его руками. К спине подключились четыре турбины модуля ракетных двигателей, а снизу выросли две мощные ноги. Конечно же, отряд Хоруюки не смотрел на эту метаморфозу, разинув рты. Едва лишь в воздухе начали проявляться очертания объектов, как Ника и Хоруюки, вооружённые дальнобойными инкарнациями, тут же зажгли руки оверреями. Но стоящие за спиной Номи Арган и Вайс сделали то же самое, так что атаковать им не удалось. Пока два отряда стояли друг напротив друга в патовой ситуации, четыре усиливающих снаряжения с грохотом и спецэффектами закончили сливаться друг с другом и с Цербером-3. И цвет, и форма этого снаряжения кардинально отличались от непобедимого Ника. Из-за недостающего модуля судя по всему, ракетниц. По объёму новая конструкция не дотягивала до оригинала. Но главное, что выглядела она не как крепость, а как стройный гуманоидный робот ростом с окружающей их школьные здания. Лазерные пушки, игравшие роль рук, подыграли тёмно-фиолетовому цвету смеси ближнего и дальнего боя, уменьшившись в размерах, но обретя ладони с четырьмя грозными когтями. По два длинных когтя появилось и на ногах, а на плечах расположились гигантские шипы. Из-за всех этих деталей робот напоминал скорее демона, а не человека. Цербер-3, чье тело почти полностью сокрылось в кабине, вознес руки усиливающего снаряжения к небу и заговорил громким металлическим голосом. «Вы видите это? Вот она, сила! Вот она, власть!» Похищай и властвуй! Это и есть единственная в мире абсолютная сила! Восторг Номи в точности до последней буквы повторял те слова, что когда-то произнёс оригинал. И именно поэтому Харуюки вновь ощутил, что перед ними лишь копия воспоминаний Номи, пытающиеся его изображать. И именно поэтому они должны его уничтожить. Ради настоящего Номисейдзи, который нашёл в реальном мире свой новый путь. Ради Цербера-1, рождённого в качестве инструмента и сражавшегося не зная радости битв. И даже ради самого Цербера-3, которого использовали, словно призванного злого духа. «Чьё?» – едва слышным голосом обратился Харуюки к своей подруге. «Нам и в этот раз нужна твоя помощь. Защищайся и жди моего сигнала». Тако, охраняй чьё! Зелёный аватар в треугольной шляпе и синий аватар в шлеме дружно кивнули. Затем Харуюки обратился к легионерам Проминанс. Ника, Парт, вы не против битвы с непобедимым? Конечно нет, громи сколько хочешь. Кей. Их слова резко придали ему уверенности, и Харуюки кивнул.